Глава 14. Этот день начался странно. Во-первых, меня навестила вдовствующая императрица. Увидев запанки своего внука на столе и его камзол, она сложила два и два и коварно улыбнулась, однако сказала, что в моём положении нам следует быть более осторожными. О да. В этом я с ней согласна. В моём шатком положении по поданке мои отношения с императором должны быть очень, просто максимально осторожными. Но неприятности на этом не закончились. Ещё на уроке от миены Ламбаже я получила странный совет, что я должна быть сильной и помнить, что всё, что обо мне говорят, касается лишь тех, кто об этом говорит. И начнёт касаться меня лишь в тот момент, когда я прямо это близко к сердцу. Совет хороший. И позже я поняла, к чему он клонил. За обедом, где присутствовали не только мои комошки, но и вдовствующая императрица Эль и десяток придворных дам, в меня летели шпильки одна за другой. Её величество Клеостра пыталась их отбивать, но вы живым щитом она послужить не могла, поэтому острые жало той дела достигали меня. На прогулке по саду это продолжалось. Дошло до того, что Эль расплакалась. Не понимаю, как ты это можешь быть так груб с вами, утирая слёзы батистовым платком, вопрошала девушка. Ведь Огай добрый, заботливый, к тому же жена яра, а он бы никогда не женился на плохой девушке, он замечательный, не так обидно за вас. Неважно, что говорят за спиной, пока мы не преем, эти слова на себя. Они нас не касаются. Высказала я пришедшую так, кстати, мудрость Лабажа. Успокойся. Меня это не задевает. Тебя тем более не должно. Пришлось успокаивать уже её. Не было жаль девочку, ведь она принимает нападки на меня слишком близко, поэтому Дабы не допустить повторения на дневном променаде, я решила сбежать. В своей комнате мне не укрыться, там кумушки. Пришлось думать, где меня не будут искать. В голову пришла мысль спрятаться в библиотеке. Сюда я и пробралась, радуясь, что она действительно была не самым популярным местом посещения. В дальнем углу сидел какой-то старик, чего имени я не помнила, но и он вскоре ушел. Я же бродила между высокими стеллажами, разглядывая корешки и изредка проводя по ним рукой. Это было подобно медитации. Я вспоминала неприятный инцидент в театре и сопоставляла его с разговором, подслушанным ранее. По всему выходило, что барон выкупил зелье семи печалей у магистра Прайма за баснословные деньги не для жены, а для любовницы. И события вчерашнего вечера показали мне, что Тиана определённо могла быть любовницей Абрахама. Но вот вопрос, добывал ли он это зелье для императрицы или для другой своей любовницы? Мало ли сколько их было? Хотя его неподдельный интерес к Тиане был настолько очевиден, что меня брали сомнения по поводу других кандидаток на роль фавориток барона. Нашёл, прозвучал рядом голос, и я вздрогнула. Но сегодня точно не мой день, я едвань взвыла. Почему из всех, кто мог меня найти, нашёл меня именно Диороский? Я вообще стала подозревать, что на мне висит какой-то маячок. Посол Сан-Марино всегда знал, где меня искать. Мьен Урцимус "Це Аня." Выдохнул мужчина, не дав мне времени на размышление, приник ко мне, буквально прижав к стелажу и расположив свои руки на моей талии. "Как я скучал. Ты ведь получил мой подарок." Разве это был подарок мне? Размерчик маловат. Я подумала, что вы ошиблись. Это стало ещё более привлекательней. Выдохнул он с подтекстом и, обвев мою талию рукой, притянул ближе, впечатывая в своё тело. "Да что вы себе позволяете?" Возмутилась я и положила ладони поверх его предплечья. "Сейчас же отпустите меня. Почему ты отталкиваешь меня? Ты помнишь, как нам было хорошо вместе?" Так. Если я буду вопить, это ничего не решит. Действовать нужно максимально собранно и хладнокровно. Смотря в глаза Ортемусу, я со всей силы попыталась его толкнуть. Не вышло, поэтому дополнила своё действие словами. "Уважаемый посол, вы должны быть сошли с ума, если думаете, что я предпочту вас, будучи замужем." мое муж с самыми привлекательными, остроумные и весёлые на всём континенте. Зачем мне вы? Дверь сбоку закрылась. Я не заметила, как в библиотеку вошёл император, и он наверняка услышал последнюю фразу. Я ужасно смутилась собственных слов. А вот Тортимус даже не думал отпускать меня, но ему пришлось отступить. Я видела, как его руки покрываются клубами дымчатой материи, и мужчина шипя отступает. Я бы не хотел делать таких же поспешных выводов о вашем здравомыслии, как сделала моя супруга. Прозвенел алерт, подходя ближе, его голос был подобен взмаху стального топора, занесённого над головой посла. Но мне придётся это сделать и довести эту мысль до владыки Сан-Марино, если я ещё раз увижу вас подле моей жены. Оптимус пытался вырваться из захвата Сумрака, и в тот момент, когда Лэрт отпустил его, мужчина ударился головой о стелаж. Несколько книг угодили ему по темечку, тут я не сдержалась мысленно от ехидства, хотя внутри всё ещё кипело от гнева. Бросив на меня обвинительный взгляд, Ортимус покинул библиотеку, громко хлопнув дверью от гнева. «Я боюсь, что однажды ему удастся меня дискредитировать», — прошептала я. Лейерт задумался, а затем снял один из своих перстней, негромоздкий, аккуратный, с изумрудом, и надел на мой большой палец. Он оказался точно в пору. «Если будешь в опасности, просто мысленно позови меня». Громко и чётко, визуализировав мой образ в голове, я перейду сумеркам. Спасибо, облегчённо выдохнула я, постепенно отходя после выходки Дяруского. Спряталась, называется. Владыка оглядел библиотеку, перевёл взор на меня и ухмыльнулся. А что ты здесь делаешь? Ты ведь не умеешь читать. Умею, но не на местном. Да, но книги, в отличие от придворных дам, не выдают мне мозг, Гриффурт выложкой, так что здесь всяк спокойней. Мы вышли из-за стеллажа, пройдя к столику и разместившись за ним. Сюда солнце попадало лишь через витражные окна. Но зато сама библиотека была светлой благодаря магическим светильникам. «И ты решила прятаться здесь до ужина?» — хмыкнул Лейерт. «Ну и чем мы займемся?» «Ты решил скоротать время со мной?» «Признаться, я тоже прячусь от государственных дел. Над же мне иногда отдыхать. Так чем мы займемся?» «Я призадумалась». Почему-то вспомнилась игра из детства «Ниточка». Там как раз нужны двое. А у императора изящные гибкие пальцы, да и память вроде хорошая. Уверенную игру он оценит. Мы с сёстрами часто ею развлекались. Вот только где же взять резинку? Потянув юбки под удивлённым взглядом Лейерда, я стащила в ней сажурную подвеску. Император не удержался от комментария с весельем в голосе. «Ну, если ты такие занятия предпочитаешь». Я не против. Хотя стоило сказать об этом вчера. Или это как раз вчера и пожалела, что отказала мне, а сегодня решила намекнуть, закатив глаза, мол, даже не собираясь принимать ваши слова всерьёз, я повертела повязку в разные стороны, но в итоге надела её обратно, слишком мало, чтобы играть ей. Ладыка следил за моими действиями с интересом, а я искренне не понимала, что здесь такого. В моём мире девушки в шортах ходят, едва прикрывающих ягодицы. А тут даже не пришлось поднимать юбку выше колена, и так смогла достать и стянуть подвеску. Я вздохнула и посмотрела на Лейерда и... «О!» — воскликнула я и начала расплетать косу. Мне сегодня в неё заплетали ленту. Когда с этим было покончено, я скрепила края ленты в узел и изобразила пальцами первую фигуру. Мужчина подался вперёд, внимательно следя за моими действиями, перекинув полученную фигуру на его пальцы, которые он расставил так же, Я начала учить его, как забрать ленту так, чтобы сплести иначе. С первого раза не получилось, со второго тоже, а вот с третьего. В ближайший час мы с Владыкой, словно дети, перекидывали друг другу на пальцы все новые и новые фигуры. Несколько даже придумал Лейерт. Я показала ему плетение «Месяц в темноте», чему он порадовался. Я не стала упоминать, что иногда его называют «Солнце в темноте». Пусть порадуются за Аверлад. «Скажи, а Тиане чем-нибудь болело?» каким-нибудь неизлечимым недугом, спросил я между прочим, забирая у Лэер Делента. Император посмотрел на меня проницательно, приподнял бровь. Я ещё не знал, открыться ли перед ним. Он тоже многое скрывал, ведь наверняка понял, почему Тианя сбежала, оставив меня вместо себя, но говорить мне об этом не желал, даже причину своего брака. Могу ли я безоговорочно доверять этому мужчине или оставить эту информацию, так скажем, для обмена? К тому же я сама толком не разобралась. Мне бы поговорить с Абрахамом лично, чтобы убедиться, что он отдал зелье именно Тиане. Тогда я смогу использовать эту информацию, например, выменять ее на вопрос о том, почему все-таки сбежала Тиане». Она была совершенно здорова. «Как только мы прибыли в Аверлат, ее проверил магистр Прайм. Это стандартная процедура перед свадьбой. Хотя у нас случилось в обратном порядке». Невесело хмыкнул император. «Но почему ты спрашиваешь?» «Скажу, если ты тоже ответишь на один из моих вопросов. Все-таки решил я пойти в Абанк раньше. Если ты вновь хочешь спросить о моей женизьбе или о том, почему я отлучался во время подписания нашего договора...» Владыка проницательно посмотрел на меня. «То нет». «И откуда он все знает?» Я пожалал плечами, мол, «на нет, а сюда нет». Когда напольные часы пробили четыре, мужчина оглянулся и вздохнул, а после распустил узор в своих руках и поднялся. «Увы, мне пора, спасибо за уделённое время». «Была рада развлечь вас», — кивнула я. Уходя, владыка остановился возле меня и пропустил сквозь пальцы мои распущенные волосы. Это приятно и вместе с тем несколько интимно. Я замерла. Лента по-прежнему оставалась у него. Я вообразила, что он собирается вплести её в мою косу, но ошиблась. Император высвободил каскад волос, а после позади меня закрылась дверь». Вот тогда я облегчённо выдохнула. Это я жалость на вчерашний день. Я просто не представляла, что для меня готовит сегодняшний Лерт Фамеран. Должно быть, я сошёл с ума. Меня по-настоящему привлекает эта миранка. Быть может, дело в том, что она необыкновенная, её рассуждения свободолюбивы, а сама она излучает жизнерадостность. Этот коктейль Пьенит хочется попробовать, так ли она хороша, как в моих фантазиях? Я не привык, чтобы мне отказывали, хотя отказы Юли я не воспринимал всерьёз. Так даже интереснее. Если она уйдёт в свой мир, что ж, у меня останутся воспоминания о совместно проведённых ночах. А если останется, думаю, у меня будет прекрасная фаворитка. Странно, как придворные действительно принимают Юлию за Тяня, две совершенно разные девушки. Если первая вызывает во мне желание, то вторая вызывала лишь пустоту. Даже раздражения на глупую девчонку не было. Я не думаю, что мы рождаемся плохими или с дурными мыслями, а нет. Их делает такими жизнь, опыт, отношения окружающих и иногда чьи-то гнусные слова, автор которых преследует какие-то свои цели. Я был уверен, что Тианя не сама придумала этот план. Кто-то виртуозно использовал ее слабости и желание отомстить мне. Вынашивала ли она этот план еще в то время, когда... Женила ли меня на себе или же идея пришла ей после, больше склоняясь к первому варианту. Я шёл в кабинет, и невольно сжимал и разжимал ладони. Пальцы ещё помнили прикосновение её рук. Странная игра, в которой самым интересным было взаимодействие с этой странной девушкой. Меня насторожил её вопрос о болезни теони. Что она узнала или услышала? Моя супруга была полностью здорова, по крайней мере, физически. А вот насчет ментального здоровья меня охватывают сомнения. Ваше Величество, поклонился секретарь и подал мне две папки. Первая — оформленный доклад с тезисами, который вы озвучили для сегодняшнего собрания. А вторая — все на барона Абрахама Ля Роза и его жену. И, как вы и предполагали, есть вероятность, что он был близок с вашей супругой. Секретарь отвел взгляд, я же вспомнил еще об одном поручении ему. Я просил подготовить комплект нижнего белья по нужным меркам. Да-да, ваше величество. Радоشفлённо откликнулся молодой Мак и достал из-под стола фиолетовую коробку, украшенную золотой тесьмой. Только сегодня прибыла из столичного отеля. Написать записку? Вместо записки приложи это. Я протянул секретарю ленту, до этого лежавшую у меня в кармане. Хорошо, растерянно произнёс он и нахмурившись уточнил. Но куда доставить презент? Я улыбнулся, зная, что повергну его в шок, но тем забавней было ответить. Спокойна моя супруга. Секретарь открыл рот, явно возмущённый моим решением. У Тяни был длинный послужной список, поэтому молодой человек не понимал, как я могу так спокойно реагировать на измены своей жены, при этом преподнося ей такие интимные подарки. К слову, Юлина Абрахама совсем не отреагировала. На мгновение мне показалось, что она его узнала, но интерес он мне не вызывал. Самодовольно я подумал, что на меня и на Мирянко определённо реагируют, застывает пульс и учащается. Тряхнул головой, сбрасывая на вождение. И забрал первую папку, чтобы отправиться на собрание. Второй папкой займусь позже. Все равно встреча с бароном уже назначена на завтра. Придется отправить его на окраину Аверлада. Небольшой предгорный городок на границе с Эвией. С очень важным поручением. Разумеется, вместе с супругой. Никому нельзя позволять так себя вести с моей женой. И остаться при этом безнаказанным. И неважно, что Тианя сама вполне заслужила подобное. Она-то да, но досталась Юле. Я жал челюсть. Это было самым неприятным. То, что по неволе доставалось и на мерянке. Но жалел ли я, что пропустил вторую часть спектакля? С одной стороны, да. Наблюдать за искренней радостью, живыми эмоциями и неподдельным восхищением моей фиктивной супруги было... Не знаю, как это сказать, но точно приятным. Я словно переживал все те же эмоции, но через неё. Сам я был менее восприимчив к искусству. С другой стороны, провести время с ней, видеть, как на её щеках вспыхивает румянец от возмущения, в глазах зажигается интерес и чувствовать, как сердцебиение ускоряется, было намного увлекательнее. Интересно, как долго ей удастся бегать от меня?